Тёмные те еще шельмы. Честной битвы от них не жди. Хоть вы его и укоротили на голову, но он успел вас чем-то отравить. Вот же козлище драный. А может парилку попробовать с травами сушеными? В прошлый раз почти помогла. Если не считать того, что из бани меня пришлось на руках выносить. Ну, с кем не бывает. Подумаешь, от пара сомлили. Без него ведь сами выходили. Ладно, давай помогай умываться и одеваться. Ужинать сейчас будете или опосля?